Я услышал шаги моих родных, ходивших провожать Свана. И когда колокольчик у калитки известил меня, что он ушел, я прокрался к окну. Мама спрашивала отца, понравилось ли ему лангуста, и просил ли Сван положить ему еще раз кофейного и фисташкового мороженого. «Я нашла его неважным», — сказала мать. «Я думаю, что в следующий раз нужно будет попробовать другой запах». «Удивительно, как сван меняется», заметила двоюродная бабушка. «Он уже старик». «Моя двоюродная бабушка до такой степени привыкла всегда видеть в сване все одного и того же юношу, что была изумлена, найдя его вдруг старше того возраста, который она продолжала ему давать. Впрочем, все мои родные начинали находить в нем ненормальную, преждевременную, постыдную, и заслуженную старость, наблюдающуюся только у холостяков, людей, день которых, не имеющий завтра, кажется более длинным, чем у других, потому что для них он пуст, и с самого утра мгновения прибавляются в нем одно к другому, без последующего разделения их между его детьми. Я думаю, что у него много хлопот со своей женушкой, живущей на глазах всего комбре, с неким господином де Шарлюс. Это притча в языцах. Мать заметила, что у него однако вид не столь грустный в последнее время. И он не так часто делает теперь жест, унаследованный им от своего отца, не протирает глаза и не проводит рукой полбу. По-моему, он в сущности не любит больше эту женщину. Понятно, он ее больше не любит, ответил дедушка. «Я давно уже получил от него письмо на эту тему, с которым постарался не считаться, и которое не оставляет никаких сомнений насчет его чувств, по крайней мере, любви к своей жене. Но Бог с ним!» «Почему же вы, однако, не поблагодарили его за ости?» – прибавил дедушка, обращаясь к свояченицам. «Как не поблагодарили? Простите!» «Мне кажется, я сделала это достаточно тонко и деликатно», ответила бабушка Флора. «Да, ты прекрасно это устроила, я была от тебя в восторге», сказала бабушка Селина. «Но ведь и ты тоже нашлась очень ловко». «Да, я очень довольна своей фразой о любезных соседях». «Как? Вы называете это «поблагодарить»?» воскликнул дедушка. «Я прекрасно слышал ваше замечание», Но убейте меня, мне не пришло в голову, что они относятся к Свану. Можете быть уверены, что он ничего не понял. Но это неизвестно. Сван не дурак. Я уверена, что он оценил их. Не могла же я в самом деле назвать ему число бутылок и цену вина. Отец и мать остались одни и сидели некоторое время молча. Затем отец сказал... Ну, если хочешь, пойдем спать. Если тебе угодно, мой друг, хотя мне ни капельки спать не хочется. Не может быть, однако, чтобы причиной этого было невинное кофейное мороженое. Но я вижу свет в буфетной, и так как бедная Франсуаза ожидала меня, то я попрошу ее расстегнуть мне платье, пока ты будешь раздеваться. И мама открыла решетчатую дверь из передней на лестницу. Вскоре я услышал, как она поднимается закрыть в своей комнате окно. Я бесшумно проскользнул в коридор. Сердце мое билось так сильно, что я с трудом подвигался вперед, но оно, по крайней мере, билось теперь не от тоски, а от страха и радости. Я увидел внизу на лестнице свет, бросаемый маминой свечой. Потом я увидел ее самое, я устремился к ней. В первое мгновение она посмотрела на меня с удивлением, не понимая, что случилось. Потом лицо ее приняло гневное выражение, она не говорила мне ни слова. И действительно, за гораздо меньшие проступки со мной не разговаривали по несколько дней. Если бы мама промолвила мне хотя бы одно только слово, то это значило бы, что со мной можно говорить. И это, может быть, показалось бы мне еще более ужасным как знак того, что по сравнению с серьезностью наказания, которому мне предстоит подвергнуться, молчание и даже ссора – сущие пустяки».